Глава третья. Через день ко мне на работу в обед пришел Егор. Он просто сиял от удовольствия. Пойдем в кафе пообедаем, и у меня для тебя кое-что есть. Что? замерла я. Неужели хочет сделать мне предложение? Я чувствовала это. Ты чего? удивился Егор. У тебя такие глаза огромные стали, испуганные. У меня для тебя сюрприз. Ничего страшного. Тебе понравится. Нет, все нормально. Смутилась я. «Вид у тебя был забавный», — рассмеялся он. «Из чего я решила, что он будет делать мне предложение руки и сердца? Мы знакомы-то всего полгода. Нет, это что-то совсем другое». Вышли из салона. Город шумел, суетился. Яркое солнце ослепило после полумрака помещения. Свет резанул по глазам. Я невольно зажмурилась. Зной висел в воздухе. Начало лета, а уже такая жара. Зашли в ближайшую кофейню и расположились за столиком у окна. Сделали заказ. Егор, как фокусник, эффектно извлек из нагрудного кармана узкий конверт и помахал им в воздухе. Смотри, котенок, что я принес. Он протянул мне конверт из плотной крафтовой бумаги. Нас приглашают в клуб Звездное небо, доставили с курьера мне в контору. Просто невероятно, но факт это такая честь. Звездное небо никогда не слышала о нем. Я равнодушно вынула из конверта приглашение, напечатанное на плотной бумаге золотыми буквами. Нет, это не то, что я ожидала от Егора. Разочарование неприятно щемило сердце. «Конечно, не слышала», — снисходительно заметил Егор. «Это закрытый элитный клуб. Мужской. Женщин туда приглашают редко, только в качестве спутниц». «Это что, стриптиз-клуб? Или что-то типа дорогого публичного дома?» — насторожилась я. «В такой не пойду». Нет, конечно. Что у тебя за мысли? Солидный мужской клуб. Разврат только по взаимному согласию. Рассмеялся Егор. Да не пугайся, я шучу. Егор Кривошеев и Вероника Николаева приглашаются на черно-белую вечеринку. Прочитала я. Интересно. Маски обязательны. Черно-белая? Маски? Я уже заинтригована. Можно надевать только черное или белое. Никаких других цветов. Стражающий дресс код. И у всех черные маски, пояснил мне Егор. И именно черные, очень элегантно. Скорее эротично, не находишь? Сомнения еще терзали меня. Ты уверен, что там не будет коллективных оргий или чего похуже? Нет, однозначно нет, повторяю, это солидный клуб, никакого непотребства. Заманчиво, конечно, но уж слишком таинственно, что ли. Разве это плохо? Главное, что не избито. В обычных клубах одно и то же, скука. А тут будет нечто необыкновенное. «Непривычно», — усмехнулась я, повертев в руках бумагу. «Меня так официально никогда не приглашали. Только на свадьбы». «В клуб могут попасть только избранные. Там частенько бывает сам губернатор. А ты говоришь оргии». «Тогда это меняет дело», — саркастически заметила я. «Можно подумать, губернатор не мужчина. Тем более слухи о его приватных развлечениях время от времени гуляют по просторам интернета». Может, и вранье, но кто знает. Однако Егор не уловил моей иронии. Какие связи можно наладить в клубе, с какими людьми познакомиться! Взахлёб восторгался он. В звездном небе очень интересные правила. Потом я дам тебе прочитать брошюру. Ее прислали вместе с приглашением. Чтобы не попасть в неловкое положение, надо соблюдать все точно. Китайские церемонии? усмехнулась я. Почти. Члены клуба обращаются друг к другу на ты. И без отчеств. Представь, я говорю главе города «Добрый вечер, Валерий», а он в ответ «Рад встрече, Егор, как у тебя дела?» «Фантастика! А какие перспективы открываются для карьеры!» «Как тебе удалось получить приглашение?» «Мы с отцом уже давно пытались попасть в клуб, кому только не обращались за протекцией, и вот результат. Я всегда добиваюсь желаемого. Это мои принципы в жизни и в работе. Кстати, тебе надо будет купить приличное вечернее платье. У нас две недели на подготовку. Сходим на днях в бутик». «Подожди» прервала я его. «Я надену свое, то, что выставлено в салоне твоей мамы. Будет возможность показать модель. Может, кому из приглашенных женщин понравится?» «Что ты придумала? Твою самоделку за версту видно. Надо брендовая. Я оплачу, не переживай. Ты должна соответствовать моему статусу». «О, как! Я должна ему соответствовать. Да еще и модели моей самоделки. Егор впервые за полгода нашего знакомства решил сделать в меня серьезные вложения. Надо же! как ему в клубе хочется блеснуть. Он, конечно, не жадный, но очень разумно относится к денежным тратам. Я не считала это пороком. Зачем царить деньгами, которые заработал трудом? Они не с неба упали. Так что подарками Егор меня не слишком баловал. Но разве это главное в отношениях? А вот его пренебрежение к моей работе задело. Знаешь, я, наверное, не пойду. Я вернула ему приглашение. И мои платья не самоделки. «Погоди, чего ты обиделась?» «Ну, согласись, брендовую одежду издалека видно». «Да, если ярлык наружу вывернуть и ценник на грудь прилепить», — буркнула я. «Нет, так нельзя. Ты моя девушка и должна пойти со мной», — настаивал Егор. «Ничего, можно и одному. И ничего я никому не должна», — начала заводиться я. «Но тебя же пригласили». «А я отказалась». «Ну что ты уперлась? Как я пойду без тебя?» «Ты не везде со мной ходишь. Я поняла, что не хочу идти с Егором». Не думала, что он так относится к моей работе. Самоделки. Слово-то какое противное подобрал. котенок. раз пригласили двоих, идти надо вдвоем. Я же тебе сказал, в клубе жесткие правила. Пойми, как мне важно туда попасть. Я молча пила кофе и смотрела в окно. Ну, прости, я выразился неправильно. Любящая девушка с радостью побежала бы в бутик покупать брендовые шмотки. Особенно, если ее приглашает парень. Говорю же, я заплачу за все. Это мой подарок тебе. Я не любая, отрезала в ответ. Ты на удивление упряма, ладно. Надевай свое, будь по-твоему. Только я вначале посмотрю, как это выглядит. У тебя неплохие модели, но насколько они соответствуют случаю, еще большой вопрос. У меня есть длинное черное вечернее платье из шелка. Ничего лишнего, все лаконично, элегантно. Не хуже диор, уж поверь. Да, вкус у тебя есть, согласился Егор. Ладно, этот вопрос мы сможем решить. Придем к консенсусу. Ты же пойдешь со мной? «Возможно. А откуда устроители вечеринки знают, как меня зовут?» — удивилась я. «До меня только теперь дошло, что я в высшем обществе с Егором не появлялась. Мы ходили в клубы, бары. Но это совсем не то. Я же тебе сказал. Элитный клуб. Туда случайных людей не приглашают. Сначала наводят справки, узнают всю подноготную. Проверяют, как для работы в администрации президента, если не тщательней. И я не делаю тайное из с тобой». На этот раз обиделся Егор. «Ни от кого не скрываю наших отношений. Прости, не хотела тебя обидеть. Я взяла Егора за руку. Просто я все еще сильно расстроена, что мои модели не выбрали. Пора забыть об этом и жить дальше. Примирительно улыбнулся Егор. Давай все-таки зайдем в бутик. Туфли тебе все равно надо покупать. За и платье посмотрим. Туфли выберем. Спасибо. Рассмеялась я. А платье на мне будет только мое. Иначе не пойду. Это тоже мой шанс. Обещаю приставать гостям и предлагать его купить, я не буду. А вот если кто обратит внимание, тогда другое дело. И я еще не решила, стоит ли мне идти туда. Я же не девушка из высшего общества. Не хочу чувствовать себя лишней. Понимаешь, если в приглашении написано, что я должен прийти с тобой, это без вариантов. Если не выполню условия, меня в клуб не примут. И больше не пригласят. Это делается один раз. И если исключают, то тоже навсегда. Поэтому мы должны соблюдать все правила. «Клуб посещают первые люди города. Это не просто высший свет, это настоящая элита. И у меня есть возможность присоединиться к ней. Так помоги мне это сделать, котенок. И кто знает, кто ты такая? Кого это из гостей касается? Да никого. Так что не переживай, все будет отлично. И мы прекрасно проведем время. Тогда иду, раз я тебе так нужна. И если честно, мне интересно посмотреть на сливки общества». Любопытно, чем они отличаются от простых смертных? Как ведут себя в своем мире? Очень отличаются. Абсолютно всем. Интеллект, элегантность, уверенность в себе. А еще снобизм, пренебрежение к нижестоящим и мании величия. Общалась я с такими в салоне. Это совсем другое. Тут ты их обслуживала. И раз пригласили в клуб, то считают равной себе. С чего бы вдруг? Скептически поинтересовалась я. Разве это важно? И вообще, ты моя девушка. А значит, тоже принадлежишь к избранным. «Да?» — мне стало смешно. «Значит, Егор избранный, а я при нем состою. Пора начинать гордиться своим положением». «Главное там зацепиться», — вдохновенно продолжал Егор. «А потом все пойдет как по маслу. Связи, дружба, может, даже совместные проекты. Мне надо расти». «Мечтай, мечтай». «Киса, ты жуткий скептик. Так нельзя». «Я реалист». «И тебе совсем не льстит такое приглашение?» Не верю. Не льстит, но любопытно. Буду чувствовать себя как в театре или в цирке. Смотри, в клубе такое не ляпни. Будешь глупо выглядеть и меня поставишь в идиотское положение. Поняла, не бойся. Я буду не ма, как рыба. Котенок, ну хватит шутить. Я прошу серьезно отнестись к визиту в клуб. Обещаю, буду серьезно, как никогда. Никаких оплошностей не совершу. Твое доверие оправдаю. Пошутила я. Егор поморщился, но промолчал. Он меня все таки заинтриговал. Почему бы не побыть Золушкой на балу? Это интересно. Закрытый клуб, высшее общество, маски. Загадочно. Волнующе. Хотя фигуры некоторых наших олигархов никакой маской не скроешь. Сначала живот в дверь входит, потом все остальное. Да и накачанные губы местных див тоже имеют специфичный вид. По работе мне со многими светскими львицами приходилось общаться. Впрочем, они как раз практически все на одно лицо широкий рот с пухлыми губами, высокие скулы, раскосые глаза, но ну и грудь с попой на силиконе на предела. Только тут до меня дошло, что недавно парочка таких дам подбирали черные платья с белой отделкой. Вот они удивятся, увидев меня среди гостей. Хотя вряд ли они обращают внимание на обслуживающий персонал. Тем более, что на мне будет маска. Все-таки это очень здорово, что нас пригласили. Развлечемся по полной. Да еще и пообщаясь с некоторыми клиентками на равных. Правда, они не узнают, кто я тем лучше. Светская жизнь одно, а реальность совсем другое. Могу изображать из себя утомленную развлечениями и шопингом гламурную девушку. Попробую себя в качестве актрисы. Вдруг получится. Побуду немного золушкой на балу. Главное, дорогую туфельку не потерять. А то Егор расстроится. Хороший он принц, но экономный.